Никогда не забуду. Дома Славка сразу лег на диван, лицом к стене. Он не удивился, что его не зовут обедать. Не удивился, что баба Вера печальная и растерянная. Не удивился тяжелому молчанию в доме. Все так и должно было быть в этот черный день. Сначала Славка ни о чем не думал. Он очень долго лежал, сцепив зубы, а в голове, как замкнутая в кольцо кинолента, крутилось воспоминание. белая дорога любка мичман баллон тим последние слова тима и снова дорога баллон тим и опять ты за мной не ходи пожалуйста ты хуже чем враг ну почему тим почему я же тебя не бросил не обманул ну пусть я виноват но я же не хотел а ты сразу как насмерть и вдруг появилась ясная мысль такая простая легкая что славка сразу сел он даже улыбнулся и кулаком себя стукнул по лбу Тим просто не понял, вот в чем дело. Он увидел у Славки вину, которой не было. Их поссорила какая-то ошибка. Эту ошибку надо выяснить и убрать, уничтожить. Надо не валяться здесь, не впадать в тоску, а поговорить с Тимом. Обо всем спросить и про все объяснить самому. Тим поймет, это же Тим. Ну а если не поймет? Ладно. Тогда Славка скажет, «Тим, я дурак был с этим своим капитанством, я просто потерял голову, не прогоняй меня, Тим, прости». И Тим простит, не может он поставить на Славке крест, а ни одной крови, Славка и Тим. Славка вскочил. Если бегом, он увидит Тима через пятнадцать минут. Он качнулся к двери, и в эту секунду вошла мама. У мамы были сжаты губы. Она коротко глянула на Славку, обвела глазами комнату и сухо спросила, «Где твой портфель?» «Что?» — растерянно сказал Славка. «Меня интересует, где твой портфель. Почему ты принёс учебники, связанные верёвкой?» Она смотрела мимо Славки. Лицо у неё было напряжённым и холодным. «Всё уже знает», — со страхом подумал Славка. Любка разнюхала адрес и притащила портфель. Стало ясно, что несчастья не кончились. «Ну что ты молчишь?» «А что было говорить?» «Самое глупое дело — давать ответы, которые известны заранее». Мама посмотрела на Славку слегка удивлённо. «Ты объяснишь, наконец?» «Он остался у военных», — пробормотал Славка. «У каких военных? Что ты там делал?» «Ну что ты меня мучаешь?» — вырвалась у Славки. «Ты же сама знаешь, Любка же рассказала». «Любка?» — удивилась мама. «Я не знаю никакой Любки. В чем дело?» «Значит, Любки не было?» «Как по-идиотски он влип». «Вячеслав», — сказала мама, «я хочу немедленно знать, что произошло. Имею в виду, что мы договаривались никогда не врать». Врать он и не мог. Промолчать другое дело, но молчать уже было нельзя. Славка, глядя в пол, прошептал. «Я отнес военным одну штуку. Газовый баллон». «Зачем? Что за баллон?» «Мы с Тимом его на свалке нашли». «Ну и что?» «Мы его у ребят отобрали». «Ну и что?» я спрашиваю. «Ну и отнес». «Зачем?» Тянуть было бессмысленно. Славка был измотан, он не мог сопротивляться, он поднял глаза и проговорил. «Я думал, что это снаряд». Он не увидел на мамином лице ни страха, ни гнева. Мама, кажется, даже обрадовалась. Все так же сухо, но со скрытым облегчением она сказала. «Очень хорошо. Иди поешь, а потом поможешь уложить чемоданы. Мы уедем сегодня». «Мамочка», — шепотом сказал Славка, «мама, ты со мной? Что хочешь, только не это!» Потом крикнул «Не надо!» Он вцепился в маму, сам того не сознавая, он кричал слова, которые кричат дети, оказавшись в тисках жестокости и боли. Да, он и был сейчас маленьким мальчиком, изнемогавшим от боли и отчаяния. «Мамочка, не надо! Мама, я больше не буду! Ну, прости, мама!» Но она оторвала от себя Славкины руки. «Прекрати истерику!» Славка упал на диван, но он тут же вскочил. Надо было драться за себя и за город. «Ты не имеешь права!» — крикнул он. «Ты обещала! Ты слово давала!» Ты тоже давал слово и нарушил. Но у меня не было выхода. Не кричи, у меня тоже нет выхода. Ты меня сам вынуждаешь на это. Я не поеду, сказал Славка. Он вдруг почти успокоился. В самом деле, не поедет, и все. Я руками и ногами, зубами цепляться буду. Не поеду. Поедешь. сказала мама. «Ты не будешь цепляться ни зубами, ни когтями и не будешь устраивать скандалы. Пожалей, веру анатольевну сейчас ты пообедаешь и начнем укладываться. Поезд уходит в половине десятого вечера. Ну и пусть уходят все равно ты не достанешь билеты. О билетах я позаботилась. Когда? Не твое дело». «Но ведь Любки не было», подумал Славка. «Любки не было, и об Алоне он рассказал сам. Сейчас, значит...» «Значит, все это неправда», — сказал Славка и переглотнул. «Что неправда?» «Все! Все твое вранье с отчаянной грубостью!» Но тихо сказал Славка, глядя ей прямо в лицо. «Ты все врешь! Ты едешь из-за него!» Ни разу в жизни он так не говорил с мамой. Ее щеки побелели На столике лежала пустая авоська С которой Славка обычно бегал на рынок и в магазин Этой авоськой, вытянутой в тяжелый жгут Мама хлестнула его по лицу И еще, еще В кожу впились твердые узелки Славка не увернулся и не защитился Он только прикрыл глаза, но не от страха, а машинально Он расстегнул пряжку и выдернул из петель флотский ремень «Возьми», — сказал он «Пряжкой можно пробить до кости. Не бойся, шрамы придают мальчикам мужественный вид». Мама бросила сетку и выскочила в другую комнату. Славка увидел, как она плачет у окна, но он не пошел за ней. У него горели от удара в щеки. Славка медленно продернул ремень в петли. «Славик, прости меня», — сказала, не оборачиваясь, мама. «Я не поеду», — ответил он. «Славик, не поеду». Он сел, положил на колени руки и стал смотреть на окно, как на киноэкран. В окне качались узорчатые листья винограда. От вечернего солнца на них был оранжевый налет. Никуда он не поедет. Смешно даже думать. Он еще и с Тимом не помирился. А на той неделе отрядный сбор, выпуск новой стен газеты, на базе общее собрание экипажей, потом экскурсия на крейсер Суворов. Неужели Славка в это время будет уже в ненавистном, слякотном Усть-Каменске? Мама вернулась в комнату и села рядом. Пальцами провела по Славкиной макушке. «Ты едешь из-за него», — опять сказал Славка. «Да. И если хочешь правду, то из-за него тоже». «Он гад!» — решительно сказал Славка. Мама не рассердилась. «Он несчастный человек», — тихо объяснила она. «Ты не знаешь, сколько ему пришлось пережить. Я его ненавижу. Я понимаю, он виноват перед нами, но я перед ним, видимо, тоже виновата. В чем?» «Не кричи, ты не поймешь». «А я?» — спросил Славка. «Я-то в чем виноват? Меня вы за что мучаете?» «Ты, наверное, не виноват. Ты, видимо, и сегодня поступил правильно. Я тебе верю, но я извелась от страха за тебя. Я сегодня поняла, что этот страх не пустой». «Да как раз пустой! Как этот баллон! Ведь снаряда-то не было!» «Но он мог и быть. И поэтому ты заранее взяла билеты?» — с жесткой насмешкой сказал Славка. Мама встала. «Хорошо, издевайся надо мной», — сказала она. «Я виновата. Я тебя ударила. Ещё и виновата, что люблю человека, которого ты не терпишь. Я не могу без него и не могу без тебя. Скажи, что мне делать?» Славка не знал. Он понял, что не устоит перед натиском несчастья и подумал, что, он наверное, сам виноват, он слишком боялся. Страх притягивает несчастье как магнит. Если чего-то очень боишься, это обязательно случится». Давным-давно Славка отчаянно боялся, что мама увидит краденый справочник вахтенного офицера. И мама увидела. Он боялся наткнуться на снаряд и наткнулся. Правда, снаряд оказался не настоящим но беда он принес настоящие. Из-за него случилось то, чего Славка боялся больше всего. Две самые страшные вещи. Он поссорился с Тимом и уезжает из города. «Значит, такая судьба? Такой несчастный день, от которого не убежишь?» Мама сказала. Ты, пожалуйста, не думай, что все будет по-старому. Мы разменяем с ним квартиру и будем жить с тобой вдвоем. Ты пойдешь в новую школу». Славка тихо и совершенно честно сказал. «Знаешь, о чем я жалею? Что я не нашел настоящего снаряда и не уронил его на камне Мама резко встала. «Спасибо. И ты хочешь, чтобы после этого мы остались здесь?» «Ничего я уже не хочу». с безразличием, — сказал Славка. На него наваливалось тяжелое утомление, как тогда, перед ружьем. Все сделалось пустым и ненужным. Он машинально помогал маме укладывать чемоданы. Что-то отвечал за заплаканной бабе Вере. Кажется, обещал написать письмо. «Баба Вера сказала маме, — Славушке-то зачем ехать? Он, смотри, как прижился! — Вы думаете, Славик захочет меня оставить? — спросила мама». Славка взял со стола тяжелую синюю книгу «Международный свод сигналов». И тогда все опять взорвалось в Славке. Уехать, не помирившись с Тимом? «Я схожу к Тиму». Мама встревоженно выпрямилась над чемоданом. «Не надо, я тебя прошу. Но я должен попрощаться. Неужели даже этого нельзя?» «Ты ему напишешь, Славик, он приедет к тебе в гости, или ты к нему на будущий год. А сейчас не ходи, я так боюсь». «Чего?» «Не знаю. Всякой случайности. Всего теперь боюсь. Смотри, уже темнеет. Мне надо ему книгу отдать. Он зайдет и возьмет у Веры Анатольевны». «Ну хорошо», — зло сказал Славка. «А позвонить я могу? будка ты не заминирована». «Сходи, позвони. Мы сходим вместе». «Вот как. Даже и поговорить с Тимом он не может один на один». «Ну ладно же». Славка рванул из тетради листок, взял авторучку и открыл свод. н -си. написал он сначала. Даже если Тим обижен насмерть, даже если он решил навсегда забыть про Славку, после этого сигнала он все равно прочитает флагограмму до конца. Тим, я не хочу, но меня увозят. Тим, пожалуйста, приди хоть на минуту. Пожалуйста, Тим, меня увозят сегодня вечером поездом. Насильно. Насильно. Насильственно. P-X-I. Сегодня вечером. f «Ти-си. Меня. С-си-ай. Поездом. пи л кей Вагон номер семь. Двадцать один час. Тридцать минут. Тим, ты придешь? Тим, в своде нет таких слов. Обида, прощение, дружба. Но ты же поймешь. Поймешь, Тимсель?» В будке горела тусклая лампочка. Славка вошел, а мама осталась у открытой двери. Славка набрал номер. «Валентина, позови Тима!» Он услышал. «Тима нет, он ушел!» Этого еще не хватало. «Куда?» «Он ушел с мамой к знакомым. Из Африки прилетел один человек, он привез от папы письмо и посылку. Представляешь, какая неожиданность! Но Тим сначала не хотел идти. Слава, может быть, ты объяснишь, что с ним случилось?» «А что?» «Он сегодня печальный, как целое кладбище. Ходит и молчит. Мама просто в панике». «Значит, Тим тоже?» «Значит, ему не все равно?» «Валентина, у знакомых есть телефон?» «Есть, но, к сожалению, я не знаю номера». «А как зовут этого знакомого?» «Дядя Толя». «Полностью. Фамилия, имя, отчество». «Анатолий Иванович Васильев». «Слава, а что?» Славка нажал рычаг и набрал 0,9. «Справочная слушает». «Дайте, пожалуйста, телефон Васильева Анатолия Ивановича. Адрес?» «Адрес я не знаю». «Без адреса не можем». И отвратительно заныли короткие гудки. Славка опять закрутил диск. «Валентина, какой адрес у дяди Толи?» «Слава, я, честное слово, не имею понятия. Там новый микрорайон, без улицы. Как идти туда, я знаю, но адреса никогда не слышала. Прими флагограмму». «Одну минуту, Слава, я готова». «Новембр Чарли», — сказал Славка. «Всего две буквы?» — удивилась Валентина. «Сначала две. Дальше. Фокстрот, Тангоу, Чарли». Славка оглянулся на маму. Он не хотел маме ни обиды, ни огорчений, но все-таки сейчас это была его маленькая месть. Пожалуйста, разбирай, если поймешь. Он услышал в трубке, как защелкала машинка. «Сьера, Чарли, Джулиетт!» «Папа, Эскрей, Индия!» «Роумио, Лима, Кило!» «Тим, приходи немедленно!» «Дельта, Новембр, Гольф!» «Приходи немедленно!» «А как Тим придет, если ничего не знает?» «Валентина, когда он вернется?» Мама обещала, что они придут около десяти. Ну, вот и все. тем не успеет даже на вокзал. Не будет у Славки последней короткой радости, последнего утешения. Он уедет и не узнает, простил его Тим или нет. Несчастье сегодня бьют по Славке без промаха до конца. Славка, ты почему молчишь? Ты кончил передачу? Да. Нет, подожди, Валька, передай ему просто так. Слышишь, скажи, что я его никогда не забуду.